2. Вечер и ночь прошли спокойно, если не считать короткого разговора с доком. Погон тихонько сидел в землянке, курил свои, потом вместе с мейстером отправился ужинать. Кормили консервами и супами. Обстановка за столами была не такой домашней, как у червя. Знакомство завязать не удалось. Напротив, погон чувствовал вокруг себя напряжение. Бойцы отворачивались, разговаривали отрывисто и вставали, унося последний кусок с собой. «Черная метка клоуну!» — вспомнил он слова своего нового босса. «Но я-то при чем? Пусть сами со своей дурью разбираются!» Уже собираясь отправляться спать на выделенное место, погон вышел последний раз перекурить. Постами охранялся целый участок большого парка. И даже в сумерках люди-клоуна чувствовали себя здесь спокойно. «Черт-те что, вокруг меня заваривается, а мне вроде как и наплевать», — удивленно заметил погон. «Поел, сейчас высплюсь. Завтра новый день, и бабушка надвое сказала, кто останется жив. Может быть, я уйду, а вас тут ракетами разнесут в клочки и правильно сделают, торгаши поганые. Устроили какую-то мафию с этими артефактами» под самым носом у коалиции. «Привет!» Он оглянулся и увидел под соседним деревом дока. «Как ты?» «Да вроде нормально. Завтра находку клоун к себе взял. О подозрениях, запавших в душу, погон решил не распространяться. А ты?» «Я к своим вернусь. Клоун за спасение груза начислил кое-что. Да и экипировку вороновых ребят я ему загнал». «Все в порядке. Отсижусь немного и уйду». Вот только дог быстро огляделся и подошел ближе. «Тебе не верят. Зона крысятников не любит. Я тебе прямо скажу, что думаю. Клоун тебя за подсадного держит, браток. Уж не знаю, правда ли. Не мое дело. Ну, остерегись». «Думаешь, убьют меня? Вот еще. Сам говоришь, клоун находку посылает». «Только ходка это будет необычная. Готов поспорить». «Так я не один иду», — пояснил погон, — «с человеком клоуна. Не стань же он ради меня своего гробить». «Клоун — известный человек в зоне. Ему доверяют. Но это потому, что он счеты свои ведет жестко до копеечки. Как бы твой товарищ не задолжал ему чересчур много. Понял? Нет». «Поймешь. Боюсь, что поймешь, брат». «Ну, прощай, погон. Я ночую в другом месте». Он скрылся в сгущавшейся темноте, и почти сразу рядом оказался мистер. «Чего спать не идешь?» куриваю. с вызовом ответил погон. «Докуривай быстрее. Тут дисциплина, нормальные люди живут. Не отморозки, как у вас на кордоне». «На кордоне кольнуло в самое сердце». Погон, который уже и не помнил зачмаренного дедами Никиту ни Федова, неожиданно разозлился. «Ты мне про спецбатальоны не рассказывай, понял? И не командуй. Вали, куда шел? «Какие нахрен спецбатальоны?» — опешил бледный. «Ты ж не в батальоне, ты у червя ошивался, пенёк. Там, считай, не зона, там кордон. Иди спать, пока я тебе морду на бок не свернул». Погон затянулся последний раз и пошел. Что ему еще оставалось делать? Оружия нет, а без него словно голый. Мессер, конечно, мужик не слишком крепкий, по-разному могло выйти на кулачках. Но у него ствол, а значит, в конечном счете победа останется за ним. «Мы с тобой еще, падла, встретимся», мысленно пообещал он Мессеру, перенося на него всю ненависть. «Найдется случай, рука не дрогнет». Пришью, как ворона. Никто теперь не имеет права меня шпынять. Он спустился вниз, нашарил в темноте свободное место на грубых нарах. Здесь было тесно, душно, и снова погон вспомнил дом червя. Да уж там жили повальготнее. Он уже начал раздеваться, когда кто-то произнес в темноте его имя. Кто звал? Спросив, Погон на всякий случай сразу шагнул в сторону и пригнулся. «Это Варк. Тебе клоун говорил обо мне? Иди сюда!» Мысленно выругавшись, Погон снова зашнуровал ботинки. Варк ждал у выхода, там, где горела под соломенным абажуром тусклая лампа. «Будем знакомы, браток!» Ростом с Погона, но чуть ли не вдвое шире в плечах, Варк стиснул руку словно капканом. «Босс передумал. Идем прямо сейчас». «Ночью?» — нахмурился Погон. «У нас так не делали. Ночью нам нужно отойти от базы. Вертолеты замучили, весь вечер кружили. Если с утра будет так же, потеряем время. Придется ждать. Вот, это тебе». Погон увидел сложенные в стороне оружие и экипировку. Взамен отобранного Калашникова ему досталось теперь ЛР-30МЛ. Такую игрушку он уже видел. Легкая винтовка американская. Эффективная дальность 300 метров. Садит в полтора раза плотнее, чем АК. но, главное, надежная штука. На всякий случай пояснил Варк: И дробовик не лишний под рукой иметь, а то от псовкин жалом-то не отобьешься. Беннелли, прочел погон. Ну ладно. А это что? Кольт. Обычный кольт немалого калибра. Я считаю, что главное — надежность. У тебя вот не перекашивался патрон в момент атаки монстера, А у меня перекашивался, хоть прикладом маши. Кольт — это надежно. Пока погон разбирался с ремнями, Варк вкратце объяснил ему, что за приборы получил на складе клоуна. Детектор аномалий. ДА-2. Старая штучка, но другой не выпросил. «Ничего, у меня научный детектор есть, по нему и пойдем». А твой при обнаружении полей щелкает, и лампочка красная загорается. Если не перегорело, конечно, или контакт какой не отошел. «Ничего, это нам в запас. Аптечек понесешь две, обычную и диагностическую. Тоже американская хорошая вещь». «А что это на тебе?» Задал погон, уже давно мучивший его вопрос. «Комбинезон такой?» «Костюм средней защиты». Немного смущенно пояснил Варк. «Это мой личный. У клоуна не допросишься. Но рассчитывать, что костюм меня выручит там, где ты погибнешь, нельзя, так что забудь. Гранат тебе выдали две, обычные F1. А у тебя подствольник?» — ухмыльнулся погон. «У нас. Ты пойми, я иду во всем своем, только аптечку получил и детектор. Тебя-то, клоун, со склада экипировал». Как сам решил. Я тут ни при чем. Верю, верю. Погон даже похлопал нового товарища по плечу. В зоне странного нет, верно? Ну куда идем? Дело такое. Варк оглянулся на маячившего в дверях мессера и поманил напарника в угол. Ты про s t a l -K -E -R. Сталкер. Что-нибудь слышал? «Нет. Ну, хорошо. Может, оно и не важно. Короче говоря, браток, ходят по зоне истории, одна другой страшнее. Про вторую чернобыльскую катастрофу. И в каждой второй сказке «Сталкер» поминают. Случайно такого не бывает, так что будь любезен отнестись к этому серьезно. И вот те парни, к которым мы навстречу идем, имеют к «Сталкер» какое-то отношение». «Да к чему?» — не понял Погон. «Что за буковки? Ты уж если говоришь, так говори толком». «Я и говорю, сказки все это. Не от смысла перечислять все, что люди врут. Но какая-то очень серьезная штука, связанная с пьедесталом или болотом, действительно имеется. И эти парни сразу дали понять, что шутить не станут. Им нужны большие поставки, но ведь и клоун не дурак» нового клиента лучше упустить, понимаешь?» Погон кивнул, хотя немного понял, да и не слишком его занимала эта беседа. Больше тревожило, что поспать не удалось. Идти недалеко, вот только место нехорошее. Эти ребята, которые представились людьми «Сталкер», обещают, что все будет тихо. Клоун для начала решил им послать партию мелочи всякой, вроде спасателей. Дерьмо, короче говоря. Что за спасатели? Ну, вроде маячков аварийных, неважно. Проверить их хочется, понимаешь? Что за люди в самом деле? Почему так странно встречу назначают? Если замешан сталкер, то поставки должны машинами идти. У них дела не шуточные. Но если они врут, то рано или поздно такие отношения кончатся пальбой. Лучше и не начинать. Клоун думает, а мы с тобой, кролики подопытные. «Здорово!» — погон даже рассмеялся. «Ну, меня клоуну не жалко. Я никто, и оружие дали не особо нужное. Но тебя-то за что?» «Должник я!» — развел руками варк. «А крыс зона не любит, не живут они долго. Так что долги надо отдавать по первому требованию. Проверено статистикой, сам должен знать. Идем. На ночь у нас маршрут безопасный, проверенный, по вешкам». Рюкзак вышел полновесным, килограммов на сорок. Смерив на прощание мессера злобным взглядом и получив в ответ такой же, погон зашагал вслед за варгом. Именно вслед. Это уже стало привычкой.